Эпилог. Марк уже год работает на Самбурского. По одной простой причине: есть люди, которым проще дать, чем объяснить, почему нет. После новой кухни, ремонта в квартире, нового внедорожника, который, ну, возьмите, всё равно же не нужен, появился в их сне кай жизни дом, та самая дача, потому что в этом бываете чаще, а у меня всё равно воспоминания не очень. Заберите или продам. Такой шантаж стал частым. И в определённый момент Марк понял, что если хотя бы будет работать под руководством отца Ники, все эти подарки, от которых невозможно спрятаться, будут восприниматься проще. К тому же, начав работать, он реально понял то, что нужен, он нужен Самбурскому, и действительно чужого человека неразумно ставить прикрывать свою жопу и жопу семьи. Наверное, несмотря на сложность ситуации и периодами болезненно просыпающуюся гордость, Марк чувствовал себя на своём месте. Да, он предпочёл бы, чтобы его начальник не был его тестем, но с другой стороны, за этот год он начал понимать, как много значит семья, начал осознавать, что некоторые должности действительно должны доставаться именно так, своим, иначе нельзя, иначе очень опасно. Он так и не привык, что его содержит отец жены. Но Самбурский не зря заработал свои миллионы. Он обладал неподдающейся описанию хитроожопостью и упрямством носорога. А ещё год назад они поняли, что Ника ждёт ребёнка. Конечно, от Самбурского это скрывали до последнего, но после того, как он узнал, жизнь Ники с Марком превратилась в заваленный розовой фигнёй ад. Тогда будущий счастливый дедушка начал тратить деньги под предлогом: "Ну, это ж внученьке". А то, что в внученьке на момент покупки ещё одного внедорожника сидеть у мамы в животе было 3 месяца, волновало, похоже, только Марка. Сейчас парень стоял на веранде трёхэтажного коттеджа, который Самбурский купил. Нет-нет, не вам, вы самостоятельные, но внученьке. А счастливый дедушка нарезал с розовой коляской третий круг между усаженными в кадушках пальмами. Марк наблюдал за этим и размышлял. Вот как так-то? Мало того, тесть не даёт спокойно жить, так ещё сегодня приезжает мать. Марк предпочитал не думать о том, что они вместе и похожи счастливы. И тут старый хрен влез и всё испохабил. Злишься? Ника подходит к нему и обнимает сзади за плечи. Она умудряется чувствовать его настроение моментально. Думаю, как докатился до жизни такой? А что жизнь? удивляется она и подлизает под руку. Плохая, что ли? У тебя есть я, дочка. Папа, бурчит Марк под нос. Но «Ну, папа и мама это бонус к нашему счастью. Ты же знаешь, что мне не нравится чувствовать себя Ой, да перестань. Ты открыл свою охранную фирму, она скоро начнёт приносить доход, а папе ты просто помогаешь. Ага, хмыкает Марк. И этот дом он подарил внучке. «Да, Ника серьёзно кивает. А у тебя есть я, и больше тебе ничего не нужно». «Ну, почему же?» Марк хитро улыбается и привлекает её к себе. «Нужно. Сына». «Чё, прямо сейчас?» — удивляется Ника. «А почему бы и нет?» Довольно щурится Марк, закидывает её на плечо и тащит в спальню. Конец. Читала Людмила Шапочкина.